Часть 31. в Одно мгновение мы все трое стояли друг перед другом. Я, задыхающийся и безумат ярости, л ю ч и о спокойный и презрительный, моя жена, шатаясь, отступающая от меня в полуобмороке от страха. В порыве бешенства я бросился к ней и схватил ее за руки. Я слышал вас, сказал я. Я видел вас. Я следил, как вы стояли на коленях перед моим верным другом, моим честным товарищем, и прилагали все усилия, чтобы сделать его таким же подлым, как вы сами. Я тот дурак, ваш муж, тот слепой эгоист, чье доверие вы добивались приобрести и обмануть. Я тот несчастный, кто своим несметным богатством купил себе через брак бесстыдную куртизанку. Вы смеете говорить о любви? Вы оскверняете само ее имя, великий Боже! Из чего сделаны подобные женщины? Вы бросаетесь в наши объятия, вы требуете наших забот, вы претендуете на наше уважение, вы искушаете наши чувства, вы побеждаете наши сердца, и затем, и з -за о всех нас, вы делаете дураков, дураков и хуже, чем дураков. Вы лишаете нас, мужчин, чувства, совести, веры и жалости. Нет ничего удивительного, если мы становимся преступниками, если мы совершаем дела позорящие наш пол. То не потому ли, что вы подаете нам пример? Боже, Боже, я, который любил вас, да любил, несмотря на все, чему научила меня женитьба на вас, я, который отдал бы жизнь, чтобы спасти вас от тени подозрения. Я один из всего света, кого вы выбрали, чтобы убить своей изменой. Я выпустил ее из рук. Она с усилием возвратила себе самообладание и прямо посмотрела на меня холодными, бесчувственными глазами. Зачем вы женились на мне? – спросила она. Для себя или для меня? Я молчал, слишком потрясенный гневом и скорбью, чтобы говорить. Все, что я мог сделать, это протянуть руку л ю ч и о который сердечно и дружески пожал ее. Однако мне п о ч у д и л о с ь что он улыбнулся. Потому ли, что вы желали сделать меня счастливой своей чистой любовью ко мне, настаивала Сибила, или потому, что вы хотели прибавить достоинство к вашему положению, женившись на графской дочери? Ваши мотивы были не бескорыстны. Вы выбрали меня просто потому, что я была красавицей дня, на которую заглядывались лондонские мужчины и о которой так много говорили, и потому, что это вам давало некоторый престиж, точно такой же, как охота с королевской фамилией и выигрыш дерби. Я честно сказала вам перед нашей свадьбой, что я такое. Это не произвело никакого впечатления на ваш эгоизм и т щ е с л а в и я Я никогда не любила вас и не могла любить вас, и я сказала вам так. Вы слышали? Вы говорите все, что произошло между мной и л ю ч и о поэтому вы знаете, почему я вышла за вас замуж. Я заявляю это смело вам в глаза. Я рассчитывала иметь своим любовником вашего задушевного друга, если вы претендуете быть с к а н д а л и з о в а н н ы м этим, то это глупо. Это обыкновенное положение вещей во Франции. Оно также делается обыкновенным в Англии. Нравственность всегда считалась ненужной для мужчин. Она также делается ненужной для женщин. Я смотрел на нее ошеломленной развязностью ее речи и холодной убедительной манерой, с какой она говорила после недавнего порыва страсти и возбуждения. Стоит только. Вам прочесть новые романы, продолжала она, и насмешливая улыбка осветила ее бледное лицо. И действительно, вся новая литература удостоверяет, что ваши идеи о домашней добродетели совершенно отжили свое время. Мужчины и женщины, согласно некоторым современным писателям, имеют одинаковую свободу любить, когда они хотят и где они могут. Многобрачная чистота — вот новая вера. Подобная любовь, так нас учат, составляет единственный священный союз. Если вы хотите изменить это движение и возвратиться к старомодным типам скромных девушек и беспорочных матрон, вы должны осудить всех новых писателей на пожизненные каторжные работы и учредить правительственную цензуру для современной прессы. Теперь ваше положение оскорбленного мужа не только смешно, но оно не принято. Уверяю вас, я не чувствую ни малейшего укола совести, говоря, что я люблю л ю ч и л в Сякая женщина гордилась бы любить его, однако он не хочет или не может любить меня. У нас была сцена, и вы дополнили драматический эффект своим присутствием. Тут больше ничего не остается, н и сказать, н и сделать. Я не думаю, чтобы вы могли развестись со мной, но если вы можете, я не буду защищаться. Она повернулась, как бы для того, чтобы уйти. Я продолжал глядеть на нее в немом молчании, не находя слов, чтобы бороться с ее наглостью, когда л ю ч и о заговорил важным и ласковым тоном. Это очень горестное и тяжелое положение вещей, сказал он, и странное. полуциническая, п о л у п р е з р и т е л ь н а я улыбка еще оставалась на его губах. Но положительно я должен протестовать против мысли о разводе, не только ради ее милости, но ради меня самого. Я совершенно не повинен здесь. Не повинен! воскликнул я, опять пожимая его руку. Вы само благородство, Лючио, самый честный друг, какого когда-либо имел человек. Благодарю вас за ваше мужество, за вашу прямоту и честность, с какой вы говорили. Я слышал все, что вы сказали. Ничто не могло быть достаточно сильным, чтобы привести эту заблудшую женщину к сознанию ее позорного поведения, ее бесчестия. Простите, прервал он д е л и к а т н о едва ли можно леди Сибилу назвать бесчестной, Джеффри. Она страдает, назовем это маленьким возбуждением нервов. В мыслях может быть она виновна в неверности, но общество этого не знает. И действительно она чиста, чиста как свежевыпавший снег. И общество самое беспорочное будет смотреть на нее как на свежевыпавший снег. Его глаза блестели, я встретил его холодный, насмешливый взгляд. Вы думаете, как и я, Лючила, сказала хриплым голосом. Вы чувствуете, как и я, что непристойная мысль жены так же гнусна, как и ее непристойный поступок. Нет оправдания, нет извинения для такой жестокой и ужасной неблагодарности. Что же? Мой голос бессознательно возвысился, когда я опять повернулся к с и б и л л е Не освободил Риа вас и вашу семью. От тяжелого давления бедности и долгов жалел ли я что-нибудь для вас? Не з а в а л е н ы ли вы бриллиантами? Не пользуетесь ли вы большей роскошью и свободой, чем королева? И не должны ли вы оказать мне, по крайней мере, хоть какую-нибудь признательность? Я ничего вам не должна, смело ответила она. Я дала вам то, за что вы заплатили, мою красоту. И мое общественное положение. Это был прекрасный торговый договор, дорогой и печальный, крикнул я. Может быть так, но каким бы он ни был, вы разрываете его, а не я. Вы можете покончить с ним когда угодно. Закон? Закон не даст вам свободы в подобном случае, вмешался Лючио с сатирической у и в о с т о ю Конечно, развод возможен на почве несообразности характеров. Но стоит ли ее милость несчастливо в своих вкусах? Вот и все. Она избрала меня своим услужливым кавалером, и я отказался. Ничего больше не остается, как забыть этот неприятный инцидент и попробовать жить в лучшем согласии в будущем. Вы думаете, сказала моя жена, подходя к нему, закинув с презрением свою гордую голову и указывая на меня, вы думаете? Что я буду жить с ним после того, что он видел и слышал сегодня ночью? За кого вы меня считаете? За прелестную женщину с быстрыми побуждениями и безумным рассуждением? – ответил л ю ч и о с видом саркастической галантности. – Леди Сибила, л вы не логичны, как большинство вашего пола. С вашей стороны дурно продолжать эту сцену, самую неприятную и трудную для нас бедных мужчин. Вы и знаете, как мы ненавидим сцены. Позвольте мне удалиться. Молите небо, чтобы ваш муж забыл этот полночный бред ваш и признал его скорее странной болезнью, нежели каким-нибудь худым намерением. Она пошла к нему, простирая руки в диком призыве. л ю ч и о крикнула она, л ю ч и о мой возлюбленный, покойной ночи, прощай. Я ринулся и встал между ними. Предо мной, воскликнул я, негодная женщина. Если у вас стыд? Никакого, сказала она с дикой улыбкой. Я горжусь моей любовью к такому царю достоинства и красоты. Посмотрите на него, и потом посмотрите на себя в ближайшее зеркало. Как вы могли даже при вашем эгоизме считать возможным для женщины любить вас, когда он был близко? Отойдите от света, вы кладете тень между Богом и мною. Когда она произнесла эти безумные слова, ее вид был таким странным и неземным, что совершенно ошеломленный я машинально посторонился, как она просила. Она пристально посмотрела на меня. Я также и вам могу сказать. Прощайте, заметила она. Я больше никогда не буду жить с вами. И я с вами, сказал я жестко. Не я с вами, не я с вами, повторила она, как ребенок, учивший урок. Конечно, нет. Если я не буду жить с вами, вы не можете жить со мной. Она засмеялась как-то нестройно, затем еще раз кинула на Лючио молящий взгляд. Прощай, сказала она. Он смотрел на нее со странной неподвижностью, но не произнес ни слова в ответ. Его глаза холодно блестели при лунном свете, как острая сталь, и он улыбался. Она смотрела на него с такой страстной напряженностью, но он стоял недвижимо, как настоящая статуя утонченного презрения и умственного с а м о о б у з д а н и я Мое едва подавленное бешенство снова разразилось при виде ее немого выражения любви, и я залился презрительным хохотом. Клянусь небом, новая Венера и сопротивляющийся Адонис! – крикнул я и с с т у п л е н н о Жаль, здесь нет поэта, чтоб обесмертить такую трогательную сцену. Уходите, уходите! И бешеным жестом я указал ей, чтобы она ушла. Уходите, если не хотите, чтобы я вас убил. Уходите с гордым сознанием, что сотворили зло и гибель, к о т о р ы е наиболее дороги сердцу женщины. Вы испортили жизнь и обесчестили имя. Больше вы вы не можете сделать. Ваше женское торжество д окончено. Уходите. Дай Бог, чтобы я больше никогда не видел вашего лица. Она не обращала никакого внимания на мои слова и все смотрела на л ю ч ь о Медленно отступая, она казалась скорее почувствовала, чем увидела дорогу к винтовой лестнице, и, повернувшись, начала подниматься. На полдороге она остановилась, оглянулась назад и с диким восторгом на лице послала л ю ч и о воздушный поцелуй, улыбаясь, как призрачная женщина во сне. Потом, шаг за шагом, она поднялась наверх, пока не исчезла последняя складка ее белого платья, и мы, мой друг и я, остались одни. Мы стояли молча друг перед другом. Я встретился с его сумрачными глазами, и мне показалось, что я прочел в них бесконечное сострадание. Затем, когда я еще продолжал глядеть на него, что-то казалось сдавило мне горло и остановило дыхание. Его мрачное и красивое лицо показалось мне вдруг точно огненным. Мне показалось, будто пламя дрожало над его бровями, лунный свет обратился в кроваво-красный. В моих ушах стоял шум, грохот, соединенный с музыкой, как если безмолвный орган в конце галереи заиграл под незримыми руками. Борясь против этих обманчивых ощущений, я невольно простер руки. л ю ч и о задыхался я. л ю ч и о друг мой, мне думается, я умираю. Мое сердце разорвалось, когда я выговорил это. Мрак окутал меня, и я упал без чувств.